Глава 27. Ри уехала на запад. Дело предстоит хитроумное, деликатное и опасное. Как и все, что она делает. Джессика сжала руль покрепче, не из-за нервов. Их у нее считай, что нет, в отличие от нормальных людей. Входя в опасную зону, она на самом деле успокаивается. Пульс замедляется, а конечности становятся более упругими. Зрение обретает такую четкость, что все вокруг словно притормаживает, позволяя анализировать каждый фактор чуть ли не походя. А дальше обычно все происходит в мгновение ока, и кто-то падает мертвым. Поездка заняла больше часа. Дождь то просто шел, то лил ливмя, и дорожное движение было крайне затруднено. Арил всегда любила торговые центры, прежде всего за то, что людей там не счесть и точек входа и выхода более чем достаточно. А еще она ненавидела торговые центры, особенно за то, что людей там без счета и точек входа и выхода хоть отбавляй. Поставив машину в подземный гараж, Арил поднялась по лестнице ко входу в центр. Миновала группу девушек-подростков, нагруженных множеством сумок из разных магазинов. Все они чатились, не замечая, что творится вокруг. Рил могла бы поубивать их всех, прежде чем они успеют нажать на кнопку отправки на своих мобилах. Войдя в торговый комплекс, она придержала шаг. Не снимая очков, нахлобучила бейсболку пониже. Взгляд ее метался повсюду, отмечая потенциальные источники проблем, а микропроцессор в информационно-вычислительном центре мозга просчитывал, как с ними быть. Ей больше никогда в жизни не войти в здание, не прогуляться и не проехать на машине просто так, не задействовав эту часть своего мозга. Это как дыхание, невозможно выключить и остаться в живых». На подходе к нужному магазину она замедлила шаг еще больше, но прошла мимо, а не в магазин. Встретилась глазами, чиркнула пальцем под подбородком, едва заметно кивнула и пошла дальше. Пройдя, холл почти до конца остановилась, разглядывая витрину. Подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как человек, к которому она кивнула, покинул магазин и свернул в ее сторону. Рил тут же зашагала в противоположном направлении, через некоторое время свернув в коридор, ведущий к туалетам. Открыла дверь семейной уборной и закрыла ее за собой. Вошла в кабинку, достала пистолет и замерла в ожидании загонять себя в угол подобным образом было ей не по нраву но особого выбора не оставалось через несколько секунд дверь открылась через щель между дверью кабинки и стеной рил увидела вошедшего «Запри дверь велела она вошедший запер рил вышла держа пистолет наготове мужчина посмотрел на нее невысок ростом где то пять футов и шесть дюймов кожа до кости фунт в сто тридцать Физически у него ни шанса против Рил, даже не будь у нее ствола. Но она пришла сюда не ради драки, а ради информации. Субъект по имени Майкл Джоффр работает в торговом центре в магазине GameStop, прежде всего потому, что он искусный геймер и азартен до безумия. Мужику уже за сорок, а он так и не повзрослел. Явился в футболке с надписью «Day of Doom», а заодно он шпион может говорить бойко, велеречиво, выдавая взаимоисключающие вещи, и продать в пустыне песок, умирающему от жажды. Вышел в отставку и печется только о себе. И о Джессике Рил, Потому что она спасла ему жизнь. И не раз, а два. Он ее козырь, один из немногих оставшихся в распоряжении. По уши в дерьме. Джоффер поглядел на ствол. Она кивнула. А иначе бывает? Не чиркни, ты подбородкой, не узнал бы. Отличная пластика, кстати, тебе идет. Уж если даешь кому-то себя резать, обращайся только к лучшим. Я слыхал официальные новости. Гелдер и еще один покойник. Верно. Твоя работа. По лицу было видно, что ответа он и не ждет. Чем могу помочь, Джесс? Спрятав ствол, Рил прислонилась к раковине. Мне нужна инфа. Являться сюда большой риск для тебя. «Не такой большой, как три года назад. Ты уж давненько пропал из поля зрения, Майк. Я знаю дислокацию твоей группы прикрытия, ее там нет. На самом деле, она там не бывала уже шесть месяцев». Скрестив руки, Джоффер прислонился спиной к двери. «Я чувствовал себя чуточку голым. Но, похоже, решили, что я таки в конце концов ушел отдел к своей официальной геймерской розничной карьере. Так что, никакой крыши. Какая инфа?» «Ты знал Гелдера?» «Многие из нас», — он кивнул. «Он уже давненько на посту». «А как насчет другого парня, Дага Джейкобса? Крыша была в АСВУ?» «Нет», — мужчина покачал головой. «Они знали друг друга. И не только в кругу агентства». А ты откуда знаешь?» — поинтересовался Джоффер. «Неважно. Но это правда». «А я тут при чем?» «Ни при чем. Но мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал», — сказал рил «Что?» Я же сказала, мне нужна информация, не та, что тебе известна. Ты должен раздобыть ее для меня, и она нужна мне прямо сразу. У меня не осталось внутри почти никаких контактов. Я не сказала, что это внутри. Во всяком случае, больше не внутри.